и, не дожидаясь согласия, он протянул крольчонку листик капусты. «Цветной капусты, Хоцца!» — сказал тот все так же грустно, однако протянутый листик капусты взял. Снова наступило долгое тягостное молчание. И вдруг в этой тягостной тишине раздался шорок шагов какого-то кролика, который переходил тропу совсем близко от короля его свиты —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 сказал король, покачивая головой. «Теперь вы видите, от кого мне вас приходится охранять», сказал начальник охраны.